Глава 16. 1978 год. Нам необходимо было сделать всё возможное и невозможное, чтобы победить таможенные установки для американской продажной цены (ASP). Для начала это была полноценная и очень масштабная работа. Страссер предложил нам нанять для неё Рича Вершкула из юридической компании Кузена Хоусера. Вершкула уже порядком утомило страховое право, и он с благодарностью принял наше предложение. Однако Кузен Хоусер выжил из меня клятву больше не переманивать никого из сотрудников его фирмы. Трудно было бы отыскать для этой работы кого-то лучше Вершкула. У него был диплом бакалавра Стэнфорда, он посещал юридический факультет Орегонского университета, носил очки в черной роговой оправе, которые поминутно поправлял, одевался как студент педагогического вуза из Новой Англии, но самое главное, он со страстью втянулся в наше дело. Наша битва проходила в столице США, в Вашингтоне, Ивер Шкул переехал туда. Он подружился с политиками, подавал петиции, лоббировал и продвигал наше дело со страстью временами граничащей с безумием. День за днём он бегал по залам Конгресса, раздавая бесплатные пары кроссовок Nike. Политики дали своеобразный ответ. "Дай мне это, сынок, в написанном виде, чтобы мне было что изучать". Он им его дал. Сочинение называлось "Вершкол в американской продажной цене", том 1. Оно содержало несколько сотен страниц, но по-настоящему в нём пугал этот том первый. Когда в Вершкулу попадался слушатель, не согласный с ним или лишённый сочувствия к его делу, он начинал говорить лозунгами. Разве не понимаете вы, люди, вопилон, что под угрозой наша свобода? Свобода. Вы знали, что отец Гитлера был таможенным инспектором. Так что бой начался. И он мог продолжаться полных 15 раундов, и мог занять годы. Американская продажная цена была нашим главным вопросом. Снова мы были в ситуации, когда в случае проигрыша потеряли бы компанию. Но были и хорошие новости. Продажи росли, и первая же партия кроссовок авторства Руди на воздушной прослойке взорвала рынок. У нас были небольшие проблемы с качеством материала для верха, но вердикт бегового сообщества был однозначен. Они крутые.